На звук дверного колокольчика женщина вскинула глаза и поднялась ей навстречу. «Я Мелисент Ройс», — представилась она, — «а вы, должно быть, Алиса Карл». Алисе она сразу понравилась. «Красивая женщина лет семидесяти, полнота, скрадывается хорошо сшитым коричневым костюм, а на гладкой коже ни следа косметики». Блестящие седые волосы забраны в узел, совсем как у бабушки Лейси. Улыбка приветливая. Усевшись, Лейси заметила, как пристально изучает ее синие проницательные глаза Милли Сент ройс и порадовалась, что выбрала сегодня темно-бордовый пиджак и серые слаксы, наряд консервативный, но красивый, без особых изысков, хотя и стильный. Приглашающе махнув рукой на кресло, Милли Сент села напротив. День оказался ужасно загруженным, — извинительно сказала она, — так что времени у меня совсем немного. Расскажите, Алиса, коротенько о себе. У Леси возникло ощущение, будто она на допросе, и в глаза ей пьет ослепительно яркая лампа. Мелисент не спускала с Лесси глаз, пока та рассказывала. — Что же, а мне только что исполнилось тридцать. — Я здорова. Жизнь моя в прошлом году круто переменилась. Я из Хартфорда, Коннектикут. После окончания колледжа восемь лет проработал у доктора. Он вышел на пенсию. А что за работа? Регистраторша. Общее ведение дел, документация страховок, оформление медицинских бланков. Значит, опыт работы с компьютером у вас имеется. Да. Да. Леся отметила, что пожилая женщина метнула взгляд на компьютер. Рядом с ним высилась стопка бумаг. Работа наша включает в себя ответы по телефону, ведение списков квартир, подготовку рекламных листков по новым квартирам, обзванивание потенциальных покупателей при поступлении новых квартир, помощь при осмотре, но никаких фактических продаж. Это уж целиком на мне. Но хочу еще спросить, а почему вы считаете, что вам понравится работа в риэлторстве? — Да потому что мне нравится подбирать дома под людей, — подумала Лейси. Нравится, когда я попадаю в точку, когда у человека загораются глаза при виде дома или квартиры, и я понимаю, именно такое ему и требовалось. Нравится обсуждение цены, уловки, идущие при этом в ход. Но, отбросив эти мысли, Лейси только сказала, «Я знаю одно. Работать у врача мне больше не хочется, а ваш бизнес меня всегда привлекал». «Ясно. Ну что ж, позвольте позвонить вашему врачу и переговорить с ним. Если он поручится за вас, а я уверена, что поручится, что ж, тогда я отвечу. Давайте попробуем. У вас есть номер его телефона?» «Нет. Понимаете...» Номер он поменял, у него теперь незарегистрированный, ему не хотелось бы, чтобы названивали старые пациенты. По легкой нахмуренности на лице Ройс, Лейси догадалась, что ее ответ показался старой леди уверткой. Ей вспомнился совет Свенсона. — Предложите поработать за даром недели две или даже месяц. — Но у меня есть вариант, — заторопилась Лейси. — Давайте поработаю месяц без оплаты. А потом, если останетесь довольны, возьмете меня. Если же сочтете непригодный, что ж, скажете мне, Забудь. И тихо добавила, «Вы не пожалеете». Что ж, в Миннесоте, стране озер, пожалуй, плечами Ройс, от таких предложений не отказываются. Глава пятнадцатая. Прилетев в Миннеаполис, Сэнди Северена прямиком из самолета отправился в багажное отделение, где забрал тяжеленный черный чемодан. Отыскав мужской туалет, он, заперся в кабинке, поставил чемодан на крышку унитаза и открыл его, вынул ручное зеркальце и застегнутую на молнию сумку, где лежали седой парик, мохнатые седые брови и круглые очки в черепаховой оправе, Сэнди извлек из глаз контактные линзы, открыв природный цвет глаз, темно-карий, нахлобучил парик, начесал седые пряди на лоб, наклеил брови и нацепил очки, косметическим карандашом намалевал на лбу и тыльной стороне ладоней коричневые возрастные пятна. Порывшись в боковых карманах чемодана, извлек ортопедические ботинки и, сбросив туфли от Гуччи, натянул их. Наконец достал мешковатое твидовое пальто с массивными плечами, а на его место сунул модное «Бербери», в котором сошел с самолетом. Появившийся из кабинки человек выглядел лет на двадцать старше джентльмена, вошедшего туда, и ничем на него не походил. Затем Сэнди направился к стойке по прокату машин, где для него на имя Джеймса Бергиса из Филадельфии была нанята на прокат машина, достал из бумажника водительскую карточку, лицензия была искусной фальшивкой, кредитная карточка настоящей на имя Бергеса. Выйдя из терминала на морозный бодрящий воздух, Саварена поспешно вскинул руку, чтобы остановить маршрутку. Ему не терпелось приступить к розыску Лейси Фаррелл. Пока Фаррелл жива, жива и постоянные угрозы его свободе. Итак, Миллисент ройс согласилась взять Лейси на испытательный срок без зарплаты. Лейси предложила остаток дня, она посвятит знакомству с файлами в компьютере и разберет скопившуюся почту. Как же здорово очутиться снова после четырехмесячного перерыва за письменным столом. Просматривать списки, знакомиться с диапазоном цен на дома в районе, который обслуживало агентство. В три часа миссис Ройс повела потенциального покупателя на осмотр кондоминиума, попросив Лесси отвечать на телефонные звонки. Первый же чуть не кончился катастрофой. Леси, подняв трубку, выпалила Ройс Ариэлти Лейси. И тут же хлопнула трубкой, уставясь на телефон. Господи, чуть было не назвала свое настоящее имя. Через минуту снова раздались настойчивые звонки. Пришлось ответить. Голос в трубке звучал чуть раздраженно. Наверное, нас разъединили. Жалко оправдывалась Лейси. В следующий час телефон трезвонил почти без умолку. Лейси на каждый звонок отвечала обстоятельно, и только позже, записывая сообщение дантиста тот просил подтвердить визит Миллисент к нему на следующей неделе, Лейси вдруг спохватилась, что, оказавшись в родной стихии, может угодить в ловушку, и внимательно просмотрела все принятые сообщения. К концу рабочего дня вернулась Миллисент Тройс, Вид у нее был уставший, и она явно обрадовалась, что Лейси толково приняла сообщение и умело рассортировала почту. — Ну что, Алиса, придешь утром? — с надеждой спросила Ройси. — Безусловно, — подтвердила Лейси. — Но за ланчем у меня свидание, его пропустить я никак не могу.